Глава 21. Чемизо сам пошел потом проводить Зину нарочно, чтобы зайти к Елене и рассказать ей все случившееся. Он знал, что сестра будет страшно поражена и рассержена этим. И хотя сам он искренне радовался теперь, что так вышло, но все-таки ему было приятно, чтобы ничего подобного не случилось, и чтобы он мог спокойно, как всегда, встретиться с Елене, доверие которой он хотя... и невольно, но обманул. Та дружба, внезапная, страстная и нежная, на которую способны только очень впечатлительные женщины, и которая так сразу в один вечер заключилась между Ольгой и Зиной, невольно трогала его, примеряя даже со всеми неприятными последствиями, которые неминуемо должны были теперь выйти из этого, но поддерживать не только дружбу, а даже и простое знакомство между ними, раз что Хелена была против этого, Чемизов не считал себя вправе. Не он, а Хелена была главной воспитанницей Зины, а потому он решил, что как это ни жалко, но вперед надо будет принять меры, чтобы подобные встречи и свидания между Ольгой и Зиной больше. не повторялись до времени, по крайней мере. Зина шла подругу с ним, все еще радостно взволнованная, но ему казалось, что по мере того, как они приближались к дому, она становилась все тревожнее, что в сущности было очень естественно. Увидев, однако, что брат беспокойно оглядывает его, она угадала его мысли. «Пожалуйста, не думай, Юрий, что я боюсь», — сказала она. Я нисколько не боюсь. Меня все привыкли считать совсем маленькой, но у меня уже есть свои мысли и взгляды. И я знаю, что ничего не сделала дурного, хотя Хелины и будет очень сердиться на меня». Чемизов невольно улыбнулся на ту детски важную серьезность, с какой Зина это говорила. Но все таки он считал своей обязанностью высказать ей свое решение. — Да, Зинок, — сказал он полустрого, полунежно, потому что ему было жаль на первых же порах так разочаровать. Но пока ты живешь у Хелены, ты должна все-таки слушать ее и сообразовываться больше с ее взглядами, чем со своими. Ольга Львовна — мой лучший друг. Я глубоко уважаю ее, считаю ее очень умной и хорошей женщиной и надеюсь, что твой муж... когда ты выйдешь замуж. Будет только гордиться твоей дружбой с нею. Но у Хелены на этот счет свои взгляды. И уж, конечно, не тебе огорчать ее и идти против нее. Личико Зины затуманилось, и она с недоверием посмотрела на него. «Значит, ты думаешь?» — спросила она с видимым сомнением и так огорченно. что ему еще больше стало жаль ее что я больше не должна видеться с ней да думаю сказал чемезов твердо хотя лично ему очень бы хотелось этих свиданий потому что иначе тебе пришлось бы видаться потихоньку от хелены то есть обманывать ее значит а этого надеюсь ты и сама не захочешь». Зина ничего не ответила, и несколько минут молча, с серьезным, печальным лицом, думая что-то про себя. Но, не доходя немного до подъезда, она вдруг остановилась и повернулась лицом к брату. «Ну хорошо, Юрий!» – начала она с решительным, не свойственным ей выражением в лице и голосе. «Хорошо, я, конечно...» «Не могу идти против вас обоих и не буду больше видаться с Ольгой Львовной, но как только я выйду замуж, я на другой же день пойду к ней, хотя бы и ты, и Хелене, были против этого, потому что я люблю ее и горжусь знакомством с ней, и всегда буду так думать и любить ее, чтобы мне не говорили». И ты должен передать ей от меня. Потому что я не хочу, чтобы она думала про меня, что я на другой же день испугалась и отреклась от нее. Теперь я, конечно, ничего не могу сделать. Что же я пока... Ну, все равно, что маленькая Мани. Что прикажут, то и делаю. Но я буду ждать и дождусь когда-нибудь своей воли. Скажи это от меня, Юрий, и скажи, что я всегда... Всегда буду помнить сегодняшний вечер и всегда буду любить ее и гордиться знакомством с нею. Чемизов слушал ее и изумлялся. Откуда у их Зины Появились подобные речи и, как бы даже недовольство своим подчиненным положением, что раньше он никогда не замечал в ней, он хотел ей на многое возразить, но Зина, точно предугадывая это и не желая того, быстро, все с тем же новым решительным выражением в лице, сделала два шага к подъезду и отворила дверь. Тут они узнали от Швейцара. что Елена Николаевна с супругом уехали куда-то на вечер, о котором Зина в волнении совсем забыла. И вряд ли скоро вернуться. Это было Чем очень досадно и неудобно. На завтра, к десяти часам утра, у него было много дела, и он не мог попасть к сестре раньше двенадцати часов, так что первое ее неудовольствие неминуемо должно было упасть на Зину, что ему было очень неприятно. Он остановился в раздумье, не зная, что теперь делать. Писать записку в сущности не имело смысла. Простой запиской в таком деле нельзя бы отделаться. Но Зина, глядевшая на него, опять поняла его мысли и опять недовольно покраснела. «Нет-нет», — сказала она, — «пожалуйста, не беспокойся. Я тебе говорю, что не боюсь. Все равно». Ты ли, или я, скажем об этом Хелене, она одинаково будет недовольна. Я утром сама расскажу ей все, а ты придешь к завтраку и объяснишься. Я нисколько не боюсь. Чемезов улыбнулся и пожал плечами. Очевидно, девочка не без основания говорила. У нее уже есть свои мысли. и мнения, и она даже собиралась их, кажется, не на шутку отстаивать. «Ну, делать нечего. Помогай тебе, бог, Зинок!» — сказал он, полушутя, полутревожно, пожимая на прощание руку. «Только, пожалуйста, не горячись и не спорь очень с Хелены. Помни, что она тебе чуть ли на всю жизнь была вместо матери, а я приду и помирю вас, если что в случае выйдет. Да, — подумал он с чувством смешанного удовольствия и удивления, когда вышел обратно на улицу. Наш цыпленок подрастает. Почему-то, думая о Зине, он совсем упускал из виду натуру свою, Хелены и их отца. И тот характер, который был им всем свойственен, и представлялся ему как-то нечто вполне естественное в них самих, но еще изумлял у Зине, как неожиданная новость, потому что Зина действительно оказалась ему немногим больше мани, как она сама только что сказала это. Тем не менее, эти первые намеки на начинающий слагаться в ней характер невольно нравился ему, как нравится иногда родителям подмечать в детях свои черты. Он чувствовал, что с сегодняшнего дня его маленький зенок стал ему еще дороже и милее прежнего.